Синий бал. Глубокой осенью, в глубокой осеннюю вечернюю пору, одетый в садник, медленно двигался по заброшенной дороге среди пустынных холмов, озарённых печальным светом заходящего солнца. В порыве доспехи, запылённый плащ Свидетельство ли о том, что путник принадлежал к не многочисленному братству странствующих рыцарей, которые, презрев суету и удовольства светской жизни, искали вдохновения среди природы. Стоит ли говорить, что чаще всего это были поэты и художники, и потому их приключения и слава Давали пищу фантазий. Действительные события или воплощения их грез Ложились в основу мелодичных баллад, Которые распевали на перах и балах. Насмехаясь над странностями мечтательных чудаков, Люди украшали себя их доблестями и служением мудрости. Идеалу. Гелар, как звали рыцаря, уже много лет скитался по дорогам, и земля, которая ложилась под копыта его коня, казалась ему близкой и родной, словно была его владениями, которые он обезжал как заботливый хозяин. Ясные дни и непогода Яркость солнца и звёздные ночи будто рождались в его душе и вместе с настроением уходили, оставляя его то радостным, то печальным. Осенью какая-то тревога поселялась в его сердце. Он спешил, погоняя коня, хотя никто не ждал его. И путь его не имел ни цели, ни конца. Дорога, по которой он ехал, раздваивалась: одна шла на юг, другая поворачивала на север. Сомнение рыцарь придержал коня. Он увидел на северной дороге красные кленовые листья. они казались угольками, упавшими на землю, чтобы зажечь бурую сухую траву. Меж тем поблизости не было видно ни одного дерева. Ветер или судьба бросили их на пути рыцаря. Но именно они повлияли на его выбор. Гевар направился к северу. Совсем уже поздно, когда солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом, он увидел прекрасную рощу, обнесённую узорчатой чугунной решёткой. За деревьями, одетыми в пышный золотой наряд, слышалась чарующая музыка. Старинный парк был полон гостей. Среди аллей и полянок мелькали богато наряженные танцующие пары. Решётка высоких ворот, украшенная изогнутыми драконами, растворилась перед рыцарем, полыхнув огненным блеском золотых копий, венчающих её взор. Слуги молча поклонившись, приняли его коня и пригласили принять участие в празднике. Небольшой дворец в середине парка казался прозрачным. Огромные полукруглые окна размером почти во всю стену открывали богатую убранство дворца. с многочисленными канделябрами, мраморной скульптурой, роскошными старинными картинами, как если бы это была гигантская беседка. Никто не обращал внимания на Гелара, никто не указал ему хозяев этого бала, но это не смутило рыцаря. Утолив голод и жажду, У великолепных столов, уставленных фруктами и вином, рыцарь принял участие в веселье. Здесь никто не соблюдал этикета. Гости танцевали кто как умел, поддаваясь чарующей мелодии и собственному порыву. Вскоре Гелар обратил внимание на На прелестную женщину, стоявшую у колонны. Необыкновенные рыжие локоны спускались по её плечам. Бледное лицо с глубокими тихими глазами, тонкие руки, двигающиеся в такт музыке, словно она дирижировала невидимым оркестром. Алый цвет её платья Словно впитал в себя краски закатного солнца. Заметив внимательный взгляд Гелара, Она улыбнулась и кивнула ему. С бьющимся сердцем Гелар пригласил ее на танец. Ее звали Клинисса. Мелодия сменялась другой, вторая, третья, а Геллар не мог оставить свою даму. Время разом и остановилось, и летело с головокружительной быстротой, пытаясь догнать его чувства. А они мчались быстрее, чем его конь во время турнирного боя. Гелар и сам не мог объяснить своего состояния. Ему казалось, что он знает эту даму давным-давно. Безумно ее любит и готов умереть, если она отнимет свою руку. Меж тем... Всё медленнее и тише раззвучала музыка во дворце. Зато снаружи деревья стали раскачиваться от порывов налетевшего ветра, который срывал листву. Деревья становились голыми, и тысячи жёлтых, красных, оранжевых листьев кружились. Залепляя окна дворца и заглушая музыку своим тоскливым шуршанием. Кавалеры и дамы то и дело исчезали, Выскальзывая наружу и не возвращаясь обратно. Зал пустел, уже редкие пары скользили по драгоценному паркету. В тревоге Гелар решил посмотреть, что происходит, и, взяв скляницу с слова подождать его, вышел в парк. Страшная буря чуть не сбила его с ног. Он увидел, как гости бросаются к воротам парка, каваллеры выхватывали свои шпаги, дамы закрывали лица. Сформенные фигуры каких-то чудовищ в развивающихся тёмных одеждах штурмовали парк. Один за другим падали его защитники, и дикий рёв в буре сливался с жалобными выкриками и сухим треском ломающихся деревьев. Гелард едва нашёл своего коня и, вернувшись в зал, увидел, что он пуст. Кленис со слезами на глазах стояла у окна, прижавшись лицом к стеклу. "Вокруг бой. Здесь нельзя больше оставаться", сказал Гелард. "Мы должны попробовать прорваться, но прежде вы должны довериться моему сердцу я не знаю что нас ждёт но люблю вас и буду верен до последнего вздоха утерев слёзы она улыбнулась и заглянула ему в глаза я верю и люблю так же как и вы Вззем мгновения, они уже мчались к воротам. Трудно описать этот бой с вихрем, но удача сопутствовала рыцарю. Он пробился сквозь осаждающих и бережно укрыв плащом свою драгоценную ношу, едва держась в седле от усталости, всю ночь ехал по неизвестной дороге, доверившись своему коню. Он уже не помнил, как остановился на какой-то поляне, спустился с коня, устроив ложе для своей возлюбленной, лёг у её ног, сжимая в руках обнажённый меч. Сон принял его, как бездонная пропасть принимает падающий камень. Когда он проснулся, Вокруг него был пустой, голый лес. Ни листочка не было на деревьях. И вот дама исчезла. В отчаянии, оглядываясь по сторонам, он увидел, что дерево, под которым он лежал, чудесный клён с бордовыми и жёлтыми листьями. Это было чудо. Обняв ствол, рыцарь закрыл глаза, чтобы не дать пролиться слезам, и словно объятия его встретили сочувствие. Ему показалось, что ветви золотого дерева склонились и коснулись его плечи головы. Ленисса прошептал он, и уже не ушами, а сердцем услышал тихий голос. Я здесь. Гилар остался под ли деревом, оберегая его от любых напастей. Он укрывал его корни снежными сугробами. и укутывал ствол своим плащом, и, на удивление, листья дерева не опадали вопреки всем законам природы. Пришла весна, и снова лес оделся зеленым убором. Гелар выстроил себе небольшой домик вблизи леса, и каждый день навещал свой клён. Однажды он отправился к известному чародею, чтобы узнать свою судьбу и что с ним произошло. «Ты побывал на осеннем балу деревьев», — молвил ему мудрец. «Ты побывал на осеннем балу деревьев», — молвил ему мудрец. Знаешь ли ты о том, что Творец создал весь мир, наделив его способностью расти? Так камни должны когда-то стать деревьями, деревья животными, а животные людьми. Люди же ангелами и так далее. В осенний бал Время настоящего и будущего Сливаются. Ты встретил душу дерева, Какой она должна стать Через много веков. Твоя любовь вырвала дерево Из-под законов природы, И, вероятно, от тебя зависит Как сложится её дальнейшая судьба? Раз в году в осенний бал ты сможешь встречать своё дерево в человеческом обличии. Но удастся ли тебе сохранить свою любовь к той, которая приходит к тебе скорее как мечта, нежели как реальное существо. И снова рыцарь вернулся к своему дереву. Он посвящал свои возлюбленные песни стихии и пел их среди людей. Скорее весть о новом рыцаре-трубадуре облетела страну. Не проходило праздника или бала, где бы не исполнялись песни Гелара. Как-то о нём услышала королева. Не было ещё ни одного менестреля, который бы не посвятил своих песен мне, заявила она придворным. Я хочу, чтобы он явился ко двору. и стал служить мне. Гевар подчинился приказу. Его песни очаровали повелительницу. Мы довольны тобой, рыцарь, сказала она. Но теперь ты должен сочинить песни для меня. Я могу петь лишь тогда, Когда в моём сердце звучит любовь. Уж не хочешь ли ты дерзкий признаться в своей мне любви королеве? Однако я не буду торопить тебя. Ты будешь расставаться при дворе, пока в твоём сердце не проснётся новое чувство к своей повелительнице. И для Геллара наступили дни испытаний. Придворная челядь издевалась над ним. Королева обращалась с ним, Как если бы он был шутом И должен был веселить толпу приближенных. В редкие ночи Геллару удавалось спать Оседлав коням мчаться в заветный лес, чтобы облегчить своё сердце, обнимая чудесное дерево. Вскоре однако королевские шпионы выследили его. Он был вызван на суд. Нам донесли Что вы подозреваетесь в чародействе? Что вы делаете в лесу под ледерева? Может быть, вы замышляете сглазить королеву? Рыцарь молчал. Его связали, и вот кавалькада садников во главе с королевой прибыла в лес. и остановилась под чудесным раскидистым кленом. Королева оглядела дерево, затем подозвала Гелара. «Рыцарь, я отдаю должное вашей преданности, так же, как и вашим песням. Но на что вам далось это дерево? Откажитесь от него, и я обещаю вам». Что вы займёте престол вместе со мною? Нет, ответил Гевар. Тогда я предлагаю вам второй выбор. Откажитесь от дерева, иначе оно будет срублено. Моя душа связана с душой дерева. которую вам не убить. Посмотрим, ответила королева. Она дала знак, и двое дровосеков разом взмахнули топорами, чтобы свалить клён. Алая смола, похожая на кровь, выступила на коре и тотчас исчезла. Дерево мгновенно зарубцевало свою рану и стояло невредимым. Снова взмахнули дровосеки сверкающими топорами. На этот раз они отскочили, словно дерево превратилось в камень. Что бы ни пытались сделать с ним, Всё было напрасным. Гевард, бледный, стоял, стиснув зубы и молча глядя на дерево. "Кажется, я должна признать поражение", сказала королева. Но этого никогда не случится. Скорее я казню вас. Добрый рыцарь. Есть ли у вас последнее желание? Да, ответил Гевар. Похороните меня рядом с деревом. Королева дала знак слугам, но не успели они прикоснуться к рыцарю, как тот упал мёртвым. Удостоверившись в этом, придворные обернулись к королеве. Верно, он оказался вне нашей власти. Погребите его у корней этого проклятого дерева. Прошло несколько лет. А королева не могла забыть Гелара, она запретила трубадурам петь его песни, но сама постоянно вспоминала его мелодии и стихи, и некуда было деться от этого. Вскоре пришла болезнь и заставила королеву считать дни своей жизни. Ужас перед смертью охватил повелительницу. Ни пиры, ни веселье, ни охота не отвлекали её. В отчаянии она пришла к чародею. Я хочу жить, во что бы то ни стало, в каком угодно образе, лишь бы жить. Погибни мне, или я отправлю тебя своим гонцом в царство смерти. "Нет нужды", ответил волшебник. "Если ваше величество готово обменяться с деревом своей душой, то я могу помочь вам жить вечно. Но деревья не живут вечно. возразила королева Вы правы, и вы ошибаетесь, ответил чародей. Есть одно дерево, которое живёт вечно благодаря любви человека, чья душа бессмертна. И вы знаете это дерево? Странный указ прочли приближённые в завещании своей королевы. Тот, кто первым окажется под кленовым деревом, которое ни зимой, ни летом не меняет свою листву, и где погребён рыцарь Гелар, тот должен занять после меня трон. Смущенные придворные отправились к дереву, поскольку их королева исчезла. У подножия прекрасного клёна, пылающего своей листвой в лучах восходящего солнца, как настоящий костёр, они обнаружили прекрасную рыжеволосую девушку, кутающуюся в валы плащ. Склонив колени, придворные воздрузили на её голову корону. А вскоре пронеслась молва, что каждое полнолуние одинокий всадник скачет из леса ко дворцу. Но на этот счёт новая повелительница не задавала никаких вопросов своим подданным. И сама не отвечала На возникающие толки Именно после этих ночей Она была Необычайно прекрасна И радостна И так было До конца ее дней Когда же она умерла И тело ее оставили Ночью в часовне Стражи Опять увидели ночного всадника. В ужасе они не могли преградить ему дорогу, узнав в нём Билара. Он взял тело королевы и умчался с ним в лес. Это было осенью. К пору, когда деревья праздновали осенний бал.